Глава девятнадцатая. Лагерь первого германского легиона. Проверка навшивость. День обещал быть жарким, очень жарким. Утро тоже не подкачало. Под полицу струйками. Под шлемник хоть выжимай. А ведь на шлеме Коршунова белый шерстяной кокон. Какого же его германцем, чье парфянское глухое железо уже четверть часа калится на утреннем солнце? Армянам легче, у них открытые шлемы. Хилый ветерок хоть как-то кожу охлаждает. Ну и жарища, вздыхает Алексей, косится на Агилмунда. Место примипело в строю, позади строя, рядом с Орлом Аквиллой и Трубачом. Сейчас брат Гот отступил от этого правила, остался в стороне. Управлять его катафрактариями будет инструктор Перс. Он справится лучше, а под закрытым шлемом все равно не разглядишь, кто там командует. Да, соглашается Агилмунд. Немного снега не помешало бы. Не перегрелись бы наши на солнышке, беспокоится Коржунов. Агилмунд ухмыляется. Вуд, говорит он, вуд, священная ярость вот она кипит в них. Штаем солнца. Они говорят погодски. Коршунов очень хорошо говорит погодски, но мыслить погодски так и не научился. Опять по себе меряет. Аварвары – это другая порода. Жара, холод – какая нахрен разница, если сейчас начнется драка? Красиво, говорит Коршунов, с удовольствием, оглядывая строй. Да, вежливо соглашается Агилмунд. Очень хорошие латы. У него другие понятия о красоте. Вот когда начнется рубилово, тогда да, красотища. Однако время пора бы и начать. Мы кого-то ждем. Уже полотене интересуются Коршунов, Уманя, Митрила Скорпиона, избранного арбитром. Череп обещал быть, сообщает префект девятого Клавдиява. Да вот и он. Точно, пылит по дороге к лестнице, а следом дюжин пять конных. Колесница – это новое увлечение Генки. Местная Феррари с Мазератти. На хорошей дороге километров под сорок разогнать можно, если колеса не отвалится. В колеснице четверо. Сам наместник, он же возничий, довольный как слон. Если так пойдет дальше, неравен час пожелает повелитель Сирии и в призовых гонках участвовать. А вот хренушки и думает Коршунов. Кость милиагу не дам. Травматизм на гонках колесниц процентов восемьдесят. Половина с тяжелыми увечиями, а то и со смертельным исходом. Колесница лихо слетает с дороги и по птичьи подпрыгивая подкатывает к руководству Коршунову, Аделунду, Миружану, Скорпиону и остальным старшим офицерам, расположившимся вдоль старательно выровненного учебного полигона первого германского легиона. В колеснице Черепанов, Карнелия. И вот дурак не догадался сам пригласить Алексеева Настя. И еще раб с опахалом, живой вентилятор, сейчас выключенный. Размахивать полутораметровым опахалом и удерживаться на скачущей по буграм аристократической повозке не всякий циркач сумеет. Всадники рассыпаются в стороны, выискивая свободные места. Это не охрана, городская элита, не желающая пропускать шоу. Как хорошо, что послы пальмирского адъюнкта уже убрались к своему папочке, с заверениями о том, что наместник Геннадий готов хоть сейчас отправить царю персидскому и пленников, и взятую добычу, и целый мешок свитков с дипломатическими извинениями. Нынче, господа, послы уже в Пальмире. А вот в Персию, Парфию, возможно, скачут гонцы посредника Доната с известием о том, что наглый наместник взят на поводок и покорно ходит на задних лапках по воле римских дрессировщиков. Мечтайте дальше, господа. Круто изогнутая, с золотом горящая на солнце букина яростно взревела. Ну что, Черепанов подмигнул Алексею. Проверить сейчас навшивость твоих германцев. Коршунов не успел ответить, потому что в ту же секунду оба конных строя пришли в движение. Сначала неторопливо, потом быстрее, быстрее. Более крупные и мощные парфянские кони должны были бы разгоняться быстрее, но армянские всадники были более опытными и не уступали. Две железные стены неслись навстречу друг другу с устрашающим грохотом. Коршунов невольно напрягся. Конечно, копья тупые, с защищенными наконечниками, и даже глаза лошадей закрыты сетчатыми наглазниками. Но все равно страшно. Катафрактариями Ружана скакали повеселее. Играли оружием, кажется, пели. Катафрактарии Коршунова на баловство не отвлекались. Даже неопытный Коршунов угадывал разницу между ними и более опытными конниками-армянами. Так отличаются легионеры-первогодки от ветеранов. Вроде бы в одном строю стоят с одинаковым оружием, а все равно заметно. «Строй! Держать строй!» захотелось заорать Алексею на кентурионовский манер. Впрочем, там и без него было кому орать. Метров четыреста между конными ратями. Копья к бою, дружно и легко у армян, самую малость в разнобою у германцев. И вдруг бешеный рев, словно тысячи разъяренных медведей разом выпрыгнули из берлог. Даже невозмутимый Черепанов подпрыгнул от неожиданности. Алексей усмехнулся. Это он придумал. Учение там или не учение — а боевой клич варваров это впечатлит даже дружественного противника впечатлил строй миружановых катофрактарий вдрогнул не то чтобы смешался нет но как-то заколебался армянам может и по барабану а вот лошадки заволновались и всадникам пришлось потратить драгоценные секунды на то чтобы успокоить животных Те самые секунды непосредственно перед ошибкой. Красиво получилось: сначала боевой клич ударил, а потом почти сразу же копья. Грохнула, будто связка гранат взорвалась, на миг все будто примешалось. Однако уже через пару секунд стало понятно, Коршунов выиграл пари. Армяне не опрокинули его новичков варваров. Ну да, пара-тройка его парней вылетела из седел, но выбывших меружиановцев было несравненно больше и выбитых из седла, и сбитых вместе с лошадьми. Впрочем, оба строя сохранили порядок, прошли друг сквозь друга и начали разворот для новой атаки. Вот это был важный момент, потому что от точности маневра зависело многое. А точность маневра зависела от выучки. Нет, не сплаковали германцы, сомкнулись колено к колену и четко развернулись двумя крыльями, разошлись и тут же сошлись снова лицом к противнику. И опять разгон медвежьи рёв, шипка и летящие на земь всадники. И опять в основном армянские. В плотном строю уворачиваться трудно, да и как увернешься, не нарушив строя? А разница в весовых категориях очень даже существенная, разикая так в полтора. Еще один разворот, лошади, потерявшие всадников, упавшие, пытающиеся спрятаться под щитами и лежащие неподвижно. Черт, подумал Коршунов, а ведь это серьезно, будут не только раненые, наверняка и трупы тоже будут. Поспорили, блин, но машину уже не остановить. Третья ошибка. На сей раз армяне попытались сманеврировать, перестроиться и ударить во фланг. Самую малость не успели, должно быть, персоинструкторы сориентировались. А может и сами германцы, все же у варваров умение драться на генетическом уровне. Сплошной строй германцев зацепил армян в процессе маневра. Алексей метнул монету в наплечник Миружана, тот обернулся. Пальцы вцепились в гриву коня, лицо, будто, сведено судорогой. Может, довольна? В грохоте ревов и диких воплях голос Коршунова потенялся. Миружан скорее угадал, чем услышал, и быстро кивнул. Алексей двинул коня вправо, хлопнул по колену Манееметрила, прорал. Отбой! Командуй отбой, Скарпьон! Тот, будто только и ждал. Гневно взревела Букина. Раз, еще раз. Ее голос подхватили другие трубачи. К счастью, их услышали. Развернувшаяся для нового захода германская конница придерживала коней, поднимались над головами тяжелые копья. «А он хорош, твой боковой удар!» Ах, визра красный, мокрый, хоть выжимай, но невероятно счастливый, подлетел, осадив коня в шаге от куршунова. «Ах, как хорош! Хрябь и наземь! Как детенков! Вот так префект! Белозубый оскал Мержану! Это тебе не овечек пасти!» И, не дожидаясь ответа Меружана, потерявшего до речи от этакого хамства, захохотал весело, салютовал копьем Черепанову и умчался к своей когорте. — Пожалуй, ты проиграл пари, Меружан! — сквозь зубы изо всех сил, стараясь прятать улыбку, произнес Маней Митрил. — Благородство — это в крови! Меружан гигантским усилием воли задавил разочарование, обиду, гнев. Все разом. Выпрямился в седле чернобородый, горбоносый, гордый красавец, витязь и потомок, витязей Меружан, величественно поклонился Коршунову, признав поражение. Алексей не мог не восхититься, поскольку знал, не умение побеждать делает мужчину мужчиной, а умение с достоинством принять поражение.